Глава двадцатая Клара Уиттон пережила немало неловких ситуаций на своем веку. Она упала с лестницы на глазах у сверстников, использовала неправильное французское местоимение при обращении к носителю языка, а однажды случайно выкрикнула неприличное слово, столкнувшись с бывшим парнем в винном погребе на Манхэттене. Поэтому она решила, что не позволит — этой маленькой репетиции с Джошем в гостиной, разрушить их странную, не имеющую определения связь. Она нуждалась в нем. В профессиональном плане и в личном. Она просто соорудит между ними какие-то границы, и все. Проигравших нет. И, пожалуй, было бы неплохо перестать вспоминать снова и снова, как он ублажал себя. В отчаянной попытке вернуться в зону комфорта а заодно познакомиться с актерами и членами команды, которых они наняли за неделю, Клара убедила Джоша устроить барбекю на заднем дворе дома Эверета. Устраивать приемы женщины семьи Уиттон умели с молодых ногтей. Клара могла сложить салфетки четырнадцатью разными способами, хотя в данной ситуации этот навык вряд ли бы пригодился. Стремясь выглядеть непринужденной и непритязательной, Она купила красные стаканы, взяла на прокат складные столы и стулья. Она зашла так далеко, что позволила Джошу указать в приглашениях каждый со своим. «Сейчас никто из наших ровесников не приходит на вечеринку с пустыми руками, не чувствуя себя при этом засранцем», — сказал он. «Пусть хоть пиво принесут». Клара купила много соусов на любой вкус. Она была хозяйкой вечеринки А после того инцидента на кастинге вкусные закуски и увлекательные беседы были для нее шансом подружиться со всеми и показать, что она не босс или банкир, а одна из них. Джош вышел из своей комнаты в гавайской рубашке, когда Клара добавляла свежую малину в чашу с пуншем. «Ты будешь в этом?» Она не знала, почему задала вопрос именно так. «Конечно». Джош украл ягоду и сунул ее в рот прежде, чем она успела оттолкнуть его. «А ты? В этом?» Клара поправила пышную юбку своего винтажного платья с бретелями, завязанными на шее и голыми плечами. Она считала его очаровательным. «Тебе не нравится?» «Почему?» «Нравится?» Он прошелся взглядом по ее телу но оно слишком белая для барбекю с красным пуншем на заднем дворе». Клара нахмурилась. Она не подумала об этом. «Может быть, прикрыться салфеткой во время еды?» Она вытащила из шкафа лоскуты клетчатой материи и показала ему. «Похоже на фамильный орнамент». Он повернулся, и Клара заметила пластырь на его виске. Она встала на цыпочки, чтобы осмотреть ушиб. «Что случилось?» Наверняка он и не подумал воспользоваться антисептиком. «Ничего страшного», — Джош отстранился. «Я просто неуклюжий». В дверь позвонили. «Рановато», — она всплеснула руками. «Я еще не разложила карточки на столе». Джош повел ее за плечи к двери. «Иди, поприветствуй наших гостей. Я раскидаю карточки». Клара отдала ему бумажные треугольники с каллиграфически выведенными буквами и поспешила к двери. На пороге стояла Наоми в компании других актеров и членов съемочной группы, которых Клара знала в лицо, но не по именам. Наоми вручила Кларе большой пластиковый поднос с овощами. «Я не готовлю и не нарезаю». «Без проблем. Спасибо, что пришли». Откровенно говоря, Мысль о Наоми, орудующей ножом, выглядела пугающе. Клара указала на дверь, которая вела к заднему двору. «Вам туда». Она получила еще несколько продуктовых подношений от гостей, которые в шлепанцах и майках проскользнули мимо, представившись и поблагодарив за приглашение. Компания собралась куда больше, чем она предполагала. Хорошо, что было много еды. Закончив с последними приготовлениями, Клара присоединилась к тусовке во дворе. Несмотря на то, что громко играла музыка, атмосферы веселого товарищества, которую она надеялась создать, не было. Она с удивлением заметила, что некоторые из парней превратили ее карточки мест в бумажные футбольные мячи. Ну что ж, по крайней мере, они их использовали». Она подошла к тому месту в углу, где стояли Джош с Наоми и говорили о чем-то. С преувеличенной небрежностью бывшая девушка Джоша почти незаметно протянула ему что-то маленькое и черное. Отец Клары так давал чаевые швейцарам. Клара услышала только окончание предложения, сопровождавшего этот жест. «Мои вещи и весь остальной хлам от джинжер Джош спешно сунул вещь в карман, когда заметил ее. «Все готово на кухне?» Он включил свою улыбку на полную мощность. «Ага. Здесь все в порядке?» Мозг Клары сейчас выдал десяток объяснений произошедшему. Самым забавным было предположение о том, что Наоми передала Джошу электронный ключ от тайной сексуальной комнаты. Но что за хлам там мог храниться?» Нет, скорее всего, это была флешка, хотя это еще больше сбивало с толку и интриговало. «В любом случае, это не твое дело», — напомнил строгий голос в ее голове. «Долго они раскачиваются», — Джош нахмурился, глядя на скучное собрание. «Вечеринку нельзя было назвать оживленной, большинство гостей выглядели потерянными, как и Клара». «Тебе нужно организовать общение», — сказала Наоми. Половина этих людей не знают друг друга. У тебя в гостях куча незнакомцев, и это что? Шанная Твейн играет?» Она обвиняюще посмотрела на Клару. «Неудивительно, что всем неловко. Кому, может, не нравится? «Мэн, айфил лайка вэмэн». «Боже, я чувствую себя женщиной». Песня канадской кантри и поп-певицы Шанайи Твейн. «Кажется, я знаю, что делать. У меня в комнате есть список вопросов, изначально составленный Марселем Прустом для того, чтобы побудить к содержательной беседе. Я могла бы принести «нет», — хором ответили Джош и Наоми. Джош выключил музыку и обратился к гостям. «Как насчет старой доброй игры «Я никогда не»?» «Never have I ever» Популярная игра американских студенческих вечеринок, в ходе которой участники по очереди делятся неприличными историями из жизни, а остальные голосуют поднятием руки или выпиванием алкоголя в знак того, что были в похожей ситуации. Пара человек обменялись лукавыми улыбками, другие засмеялись и поспешили допить свои напитки. «Давай, Джош!» сказала женщина, представившаяся как стейси Ее парень, один из злоумышленников, испортивших карточку с именем, издал радостный вопль, допил свое пиво и швырнул стакан на землю. «Актеры кино для взрослых любят эту игру. Она дает им возможность похвастаться своими сексуальными достижениями», объяснила Наоми, провожая Клару к столу. «Забавно». Клара несколько раз играла в «Я никогда не» в лагере. Тогда все рассказывали о своих хулиганских, порой противозаконных поступках. Готовясь к этой вечеринке, она и не представляла, что ее гости будут похожи на вожатых в лагере воробей. Тем не менее, алкогольная забава была хорошей идеей. Алкоголь как социальная смазка, он делает общение проще. Она налила себе стакан пунша и присоединилась к игре. «Хорошо. Только давайте голосовать, загибая пальцы. Победитель сможет выпить в конце раунда. В прошлый раз, когда мы голосовали выпивкой, все напились, и вечеринка закончилась погромом». Джош ухмыльнулся. «Я начну. Я никогда не трахал обоих членов супружеской четы». Его бывшая загнула палец вместе с несколькими другими. Клара приподняла брови от удивления. «Я никогда не кончала так сильно, что теряла сознание», сказала Стейси, опустился еще десяток пальцев. Клара только успевала поворачивать голову в сторону очередного выступающего. Она даже не думала, что можно лишиться чувств. «Я никогда не трахался по десять раз за день». Даже Джош загнул палец. Но это бросает вызов науке. Ей захотелось вызвать себе врача. Мне никогда не предлагали миллион долларов за секс на одну ночь. Только Наоми проголосовала. Клара повернулась к ней. «Ты серьезно?» «Я отказалась», — уверила ее Наоми. «Я никогда не отказывался...» «От миллиона долларов», — сказал следующий игрок. Наоми показала ему средний палец, единственный оставшийся незагнутым на ее правой руке. Все повернулись к Ларе. Настала ее очередь. э я никогда не ломала кости». «Ты имеешь в виду стояк?» Стэйси наполовину согнула палец. «Сломала чей-то член во время секса? Со мной такое было». Клара заставила себя не вздрогнуть, вообразив такую ситуацию. «Нет, я имела в виду обычную кость». Она подняла руку и изобразила, что носит перевязку. стейси выдохнула. Наоми сказала в свою очередь. «Я никогда не трахала знаменитостей». «Как определить знаменитость?» «Звезды второго эшелона и выше», — пояснила Наоми. «Проклятие!» «Близко!» — сказал дружок стейси «Я никогда не трахал мирового лидера!» У большинства оставались незагнутыми пальцы только одной руки. Десять прямых пальцев Клары светились, как неоновая вывеска. «Изгой!» Несколько человек смотрели на нее с недоумением. «Ты должна загибать палец, если делала то, что загадали!» — прошептала ей Стэйси. Клара вытянула шею, пытаясь увидеть столик с напитками. «Думаю, у нас мало льда. Я пойду, принесу еще». Она пошла на кухню и открыла морозильную камеру, подставив лицо потоку морозного воздуха. «Нужна помощь?» Она закрыла дверцу и повернулась к Джошу. «Нет, мне очень жаль. Кажется, у меня уже сформировалась привычка убегать». «Для тебя эта игра не была веселой, да?» «Не очень. Моя сексуальная жизнь довольно бедная». Она глубоко вздохнула и отвернулась. Стать своей в компании не получилось. «Мы можем сыграть во что-нибудь еще». «Дело не в игре, Джош. Посмотри на меня. Я просто не вписываюсь. Возвращайся и развлекайся. Уверена, это из-за меня никто не хочет вести себя раскованно». «Перестань. Никто не думает о тебе так». Все хотят с тобой познакомиться. Ты для них загадка». «Загадка» — хороший синоним для чудака. Крутые ребята в старшей школе использовали еще слово «зануда». Клара тогда пыталась сойтись с новыми друзьями эверета которых он привлек своей уже проявившейся красотой, но непринужденность никогда не давалась ей. Джош обнял ее достаточно крепко, но не сковывающе. «Ты больше не в школе». Он чуть присел, чтобы ее подбородок удобно лег на его плече. Она почувствовала запах его свежевыстиранной одежды. «Клара. Эти люди там просто выделываются. Половина из всего сказанного явно преувеличена. Кроме того, наша сексуальная жизнь выходит за рамки среднестатистической. Зато ты сделала массу того, что никто из них даже не пытался сделать». Она освободилась из его объятий, благодарная за то, что он позволил ей отстраниться первой, хотя часть ее хотела остаться там навсегда. «Да, ты прав». «Подними руку», — Клара отмахнулась. «Давай, я серьезно». Она закатила глаза и подняла правую руку. «Я никогда не получал докторской степени», — Клара загнула палец. «И что мне это дало?» «Я никогда не готовил бруссельскую капусту вкусно». «Все получится вкусно, если обжарить в жире от бекона», — сказала Клара и невольно улыбнулась. Она поклялась любой ценой уговорить Джоша есть овощи. «У меня никогда не возникала идея для собственного бизнеса». Он знал, чем ее пронять. Она почувствовала прилив гордости». «Я никогда не был достаточно щедрым, чтобы профинансировать группу секс-работников, в сторону которых ни один банк даже не посмотрел бы». В голосе Джоша чувствовалось уважение, и она покраснела. Клара опустила безымянный палец и пожала плечами. «Я верю в вас, ребята». Джош коснулся пластыря на лбу. Я никогда не заставлял кого-то впечататься лбом в дверной косяк, потому что вышел из ванной в очень маленьком полотенце. Клара наклонила голову. Джош протянул руку и согнул ей последний палец. Когда? Этим утром? Джош одарил ее слабой улыбкой. Ты можешь считать, что не подходишь для этой компании, но эти люди стесняются тебя так же, как и ты их. Если ты расслабишься, они тоже успокоятся. Обещаю. Он слегка хлопнул ее по руке. А теперь давай вернемся туда, пока Феликс не прикончил весь крабовый соус. Начав развивать их бизнес, она шагнула в неизвестность, но с ней был Джош, и, пожалуй, ей стоит перестать внушать себе, что крутые ребята никогда ее не примут. Спасибо. Снаружи донесся шум вечеринки. «Всегда пожалуйста, Уиттон!» Клара вышла. Джошу нужно было усерднее контролировать свои чувства к соседке. Его физическое влечение к ней стало причинять ему телесные увечья. А психологическое? Что ж, оно стало таким мощным, что он не мог прожить и десяти минут, не думая о Кларе. При этом больше всего он желал, чтобы она была счастлива. Когда она улыбалась или хохотала, он чувствовал себя сильным и добрым. Если что-то причиняло ей боль, он превращался в Халка. Халк. Супергерой Marvel Comics. Обладает безграничной мощью и выносливостью, которая напрямую зависит от его эмоционального состояния. Когда Халк злится, он становится сильнее. Он обрадовался, когда она решила устроить вечеринку. Ему нужно было отвлечься и выпустить пар. Свой член он официально заблокировал после того, как впал в сексуальное безумие при виде разгоряченного тела Клары и чуть не выпалил «Ты девушка моей мечты». То, что он испытывал, пугало его. «Давай, Дарлинг, мы отбираем команды для флипкапа. Вы с Наоми Капитаны — битва бывших». «Флипкап» — популярная американская игра с выпивкой. Наоми поймала взгляд Джоша. Он знал, что от нее не ускользнуло то, как он поспешил в дом вслед за Кларой. Джош еле заметно кивнул и увидел, как плечи Наоми расслабляются. Ее холодность не обманула его. Наоми начинала нравиться Клара, хотела она того или нет. «Ты выбираешь первым» сказала она, указывая на гостей, которые были не прочь поиграть. Джош нашел глазами Клару возле чаши с пуншем, где она переставляла стаканчики. Несмотря на разъяснительную беседу, которую он провел на кухне, она стала выполнять обязанности хозяйки вместо того, чтобы общаться с гостями. «Уиттон!» — крикнул он через весь двор. «Ты со мной!» Она повернулась к нему с широко раскрытыми глазами. «Я? Нет, все нормально, я потом!» Джош покачал головой и поманил ее пальцем. «Иди сюда!» Он твердо решил сделать так, чтобы она провела остаток вечеринки с удовольствием. Клара с явной неохотой повиновалась. Тем временем Феликс и Макс выстроили длинные ряды стаканов по обе стороны стола, и наполнили их светлым пивом. Джош притянул к себе Клару и прижался своим бедром к ее. «Это легко», — сказал он. «Все дело в запястье». «Я знаю, как играть в флип-кап». Она вызывающе подняла подбородок. «Последние девять лет я провела в университетских городках». «Понял», — сказал Джош. «Наоми и я капитаны, так что встань рядом со мной, чтобы я смог наверстать отставание». Лара скрестила руки. «Почему ты думаешь, что я отстану?» Он не ответил, потому что Феликс, забравшись на стул, проревел. «Внимание! Стартуем по моей команде! Первый игрок каждой команды должен ответить на мой вопрос, прежде чем начать пить. Игроки готовы? Кого бы вы трахнули, Деда Мороза или пасхального кролика?» Крики первых игроков смешались в одну какофонию Остальные члены команды аплодировали, а зрители кричали в мегафоны из сложенных ладоней. Джоша охватил соревновательный дух. Он затаил дыхание, когда подошла очередь Клары. «Пожалуйста, не волнуйся». Джош заметил, как игрок напротив нее, Стейси, подбрасывала стакан. Другая команда лидировала, и Кларе предстояло наверстать упущенное время. Джош стиснул зубы. «Дерьмо». Раунд вот-вот закончится, и если это случится, в очередь Клары она снова будет чувствовать себя ужасно. Ему было трудно видеть ее расстроенной. Все равно, что наблюдать за щенком со сломанной лапой. Джош не задумывался, почему так заботился о чувствах Клары. Он просто хотел, чтобы ей было комфортно с его друзьями. Наконец, Стейси опустошила свой стакан. Ее команда в любой момент завершит игру. «Проклятие!» «Как вдруг?» У Джоша отвисла челюсть, когда Клара выпила все пиво одним глотком, а затем перевернула стакан с первой попытки при помощи указательного пальца. «Какого черта ты ждешь?» Щеки Клары горели, на губах блестело пиво. Джош вышел из ступора и перевернул стакан, пока Наоми возилась со своим напротив него. В пивном угаре, под восхищенные крики гостей, их команда выиграла. Не помня себя от радости, Джош схватил Клару за талию, поднял и закружил. Она засмеялась в его объятиях, ее пышное платье взметнулось вокруг них. «Опусти, а то меня вырвет на тебя, и у нас обоих будут проблемы». А «Джош любит проблемы», — скрестив руки на груди, сказала Наоми. Он списал ее кислое выражение лица на неудачу в игре, но это не объясняло, почему он чувствовал себя таким виноватым. Перестав кружиться, Джош неохотно опустил Клару на землю. Ужасающая мысль вспыхнула в его голове. Черт, раньше он всегда был осторожен, и проблемы были единственной вещью, которую он любил всю жизнь. Но то как его сердце колотилось каждый раз, когда Клара входила в комнату, желание получить ее одобрение, рассмешить ее. Он не распознал сигналов, потому что всегда думал, что с ним такого не случится. Прокашлившись, он открыл новую банку пива и почувствовал, как холодная горьковатая жидкость обволакивает его вкусовые рецепторы. «Нет, не может быть!» «Как тебе это удалось?» Она пожала плечами. «Я всегда была хороша в флип флипкапе, просто ты не знал». Она показала ему язык и пошла помогать Феликсу организовать следующий раунд. Джош старался не паниковать. Он был готов признать, что хочет переспать с Кларой. И то, что она ему очень нравилась как человек. С ней было легко говорить даже о тех вещах, которыми он никогда ни с кем не делился но это не значило, что он хотел быть с ней. Он никогда не хотел быть чьим-то парнем. Зачем лишняя ответственности и ожидания Нет, спасибо. Он не мог влюбиться в нее. Законы эволюции не должны были этого допустить. Джош наблюдал, как Клара смеялась над чем-то, сказанным Феликсом. Он нахмурился. Что смешного? Наоми предложила ему тарелку с крекерами и шпинатом. «Не делай этого». «Я ничего не делаю». Он вытер ладони о шорты перед тем, как взять еду. «Хорошо, потому что это все равно не получилось бы». Несмотря на то, что Наоми использовала тот же аргумент, который всплыл в его голове буквально несколько минут назад, его руки сжались в кулаки. Когда-то его мать говорила, «Если нужно, чтобы Джош что-то сделал, просто надо ему сказать, что этого делать нельзя».